Глава 37 Артём. Выглядываю в окно. Под деревьями, где детская площадка, стоит Инга с какой-то девушкой, и они мило беседуют. Инга удивлена. Она встретила знакомую. Успокоился. Переключаюсь на славяна и наши проблемы с Альфой черных волков. — А ты не пробивал, что стало с дочкой Альфы, которого убил мельник? — Спрашиваю я его. Мне кажется, это сейчас очень важным. Не знаю почему, но тянет именно в эту сторону. Чешется метка, которую поставила мне Инга. Только сейчас вспоминаю о ней. Нет? А зачем? Славик не копает там, где не видит смысла. Мне всегда нравился его здравый подход к делу. Затем Славян, что у неё возможно есть ребёнок, который может предъявить своё право на лидерство Чёрными волками. Славик чешет затылок, разглядывая столешницу, словно в ней закодирована высочайшая мудрость бытия. Может, просто убьёшь мельника? с надеждой спрашивает он. Примерно чего-то такого я ожидал от него. Нет мельника. Нет проблем. Убить несложно на самом деле. Я пытаюсь растолковать ему свое решение. А кто будет Альфой? Оставить клан без вожака? Да, об этом я как-то не подумал. Но в его голосе нет сожаления. Зачем ему забивать себе голову проблемами чужого клана, которые его не касаются напрямую? Я улыбнулся. Конечно, не подумал. Славик не альфа, он не думает настолько глобально. Он отличный дельта, дисциплинированный, но в то же время инициативный. В лучшем случае он сможет быть бетой, но не альфой. Альфой нужно родиться. Таких уникумов, как мельник, который держит волков лидерскими качествами людей, очень мало среди истинных оборотней. «Наша цель сейчас — найти наследника клана Чёрных Волков. Ставлю я задачу перед Славяном. Он теперь землю носом будет рыть, но откопает наследников, если они есть и живы. Смотрю в окно. Как там Инга? Была бы моя воля, не отпускал бы её от себя ни на шаг. Чего ты постоянно в окно пялишься? Ничего с твоей Ингой не сделается» подсмеивается надо мной Славик. «Мельник в больничке. Лично проверял. Раньше завтрашнего дня не выпустят. Я не обижаюсь на Славяна. Он не понимает, что такое найти свою истинную пару. У него не клеится отношения даже просто в паре, а об истинной он даже не мечтает. Тем более, когда ушел из своего клана. Эту боль он скрывает за бравадой, насмешками над чувствами и парностью». Я знаю об этом, поэтому спускаю ему насмешку. Смотрю, садится в такси моя девочка и подружка с ней. Странно это, но я не чувствую беспокойства Инге. Значит, у неё всё нормально. Пусть хоть весь мир смеётся, главное, чтобы моей девочке было хорошо. А с миром я потом разберусь. Отбираю у Славика последний панкейк и откусываю. Как же вкусно! Меня греет мысль, что Инга для меня готовила, старалась. Никто в жизни не готовил для меня. Собираемся и чешем на работу. Подгоняю я славяна. Сам иду в гардероб одеваться. Ты на своей поедешь? Или я тебя отвезу? Спрашивает друг. Лучше, конечно, упасть ему на хвост. Пусть везет. А если Инга позвонит? Сам за рулем или Славик... Если позвонит, то возьму такси. «Отвезёшь босса на работу!» — кричу из гардеробной я, а Славик хохочет. Весь день решаю дела, которые накопились за моё отсутствие, но не остаюсь в кабинете один ни на минуту, пока Славик не приносит шаурму из бестро напротив. Он быстро разгоняет всех из кабинета и садится напротив меня в удобное кресло, которое когда-то притащил специально для себя. «Люблю я такую еду. Вспоминаю армию и службу в военной компании. Там было не до разносолов, и такая шаурма с кофе казались райским наслаждением. Выходит и возвращается с двумя кружками кофе. «Если хочешь что сказать, так говори, не сиди с загадочным видом. Прошу его я». Я не чувствую ее беспокойство поэтому расслабился. А сейчас меня беспокоит, что весь день я ощущаю только ровные чувства Инги. Одно спокойствие. Это радует, но как-то ненормально. Должна же она испытывать хоть какие-то чувства. Радость, волнение, сомнение. Хоть что-то, в конце концов. мельник пропал!» Запивая шаурму кофе, говорит он. «Как так пропал?» Равнодушно спрашиваю я. «Мне нет дела до парня с собачьим именем. Меня интересует, что с Ингой. Мы до сих пор следим за ним?» «Мельник не отменил заказ». Ставит он меня в известность. «Не в правилах агентства разбрасываться клиентами. Это знают все сотрудники, поэтому исправно продолжают работу по заказу Мельника. За Ингой тоже следите?» С угрозой в голосе спрашиваю я. «Клиент не отменил заказ?» Поясняет свою позицию славян. «Ты, кстати, тоже не отменял». Смотрю на часы. Четыре дня. Инга, наверное, пошла по магазинам. Странно, что она не позвонила. Достаю телефон из кармана пиджака и набираю её номер. «Абонент недоступен или вне зоны доступа сети?» — ответил мне мобильник. Такой ответ меня не устраивает. Нет в маршруте Инги зоны вне действия сети. «Кто сегодня следит за Ингой?» С нарастающим беспокойством спрашиваю я. «Почему я не чувствую никаких других чувств Инги, только спокойствие?» «Грег следит?» Славик, кажется, уловил мое беспокойство. «Что за Грег такой?» Я не принимал на работу никакого Грега. Я повышаю голос с каждым словом. Что, чёрт возьми, происходит? Вот оно. Инга. Она волнуется. Недоумение и страх. Быстро этого Грега ко мне. Ору я на Славяна. Видимо, мой ор был услышан загадочным Грегом, и он вваливается ко мне в кабинет. Грег, блядь, Грег! Смотрю я на Григория Медведева. Всё не как у людей. И они ржут, как кони над моей оговоркой. «Григорий, ты следил за Ингой Соболевской сегодня?» Беспокойство всё нарастает. «Да, ничего странного. Вышла из квартиры хахаля». Он посмотрел на Славика и промолчал. Видел, что он приехал. Решил, что у них было свидание и молчит. Встретила одноклассницу, как я понял, из обрывков разговора. Попили кофе, сели в машину и уехали. Приехали на дачу к однокласснице, машина заехала во двор, ворота высокие, я покрутился немного и уехал. Мы переглядываемся со славяном. Какая подруга и дача. Когда она собиралась в университеты по магазинам? Меня прошибает в голову разряд. Падаю на стул и смотрю глазами Инги на человека, похитившего её. «Ингу похитил Микки Мельник», — сиплым голосом говорю я. «Григорий, едешь с нами. Будешь показывать, где дача Микки. Не нравится мне настрой выродка Вити Мельника».